Семнадцать. Сейчас. Кому Амброзия Веллингтон? Эй Веллингтон собака везлен. Идыю. От кого совет выпускников Уэслиана? Риюнион. Классов две тысячи семь собака точка ком. Тема встречи выпускников две тысячи седьмого года. Дорогая Амброзия Веллингтон. Будем откровенны, в свое время вы приехали в Уэслен учиться, но настоящей школой жизни для вас стали здешние убойные вечеринки. Сегодня не исключение. После фуршета никуда не уходите, веселье продолжается. Искренне ваш совет выпускников. Я знаю, что Фэлти не сводит с меня глаз. И одновременно чувствую на себе взгляд Флоры. Они ждут, что я буду делать. Словно ось времени сделала петлю, и перенесла меня прямиком к гробовщаге, когда окружающие только на меня и пялились. Именно об этом я мечтала, когда только попала в Уэслиан. Только вот слава оказалась сомнительного толка. Софиты, в свете которых я очутилась, больше напоминали лампу в допросной. Шушуканье, сообщение на дапе, телеграфная лента у меня в голове. Я видела ее в туалете. Она была с ним. Клянусь, это была она. Я видела, как она бежала избаться. Стараясь держаться поближе к Адриану, я украдкой поглядываю по сторонам в поисках Фелти, но нахожу кого угодно, кроме него. Лорен и Джона болтают с человеком, который кажется мне смутно знакомым. Да это же Хантер с кривым членом и полной неспособностью запомнить имена своих девиц. Его рука лежит на плечах миниатюрной черноволосой женщины, и когда она отбрасывает со лба чёлку, Я понимаю, что это Клара из Батси. си Поколебавшись, она машет мне рукой, и я машу в ответ, навесив на лицо улыбку. Даже столько лет спустя что-то внутри меня каменеет. Никто из них никогда не желал со мной водиться, даже те, с кем я и сама не хотела. Я не вижу Салли, или, точнее, не ощущаю ее. С болезненным разочарованием я понимаю, что ее здесь нет. Ее отсутствие вытесняет больше воздуха, чем присутствие любого другого человека. «Малыш, ну что ты тушуешься?» Адриан поводит рукой вокруг. «Разве мы не для того сюда приехали, чтобы ты пообщалась с однокурсниками?» Я уже поздоровалась со всеми, с кем хотела. С технической точки зрения это даже не ложь. И прежде чем он успевает вставить хоть слово, я продолжаю. «Вон, кстати, Монти. Я указываю на бар», Радуясь, что благодаря своей склонности к выпивке Монти столь предсказуем. «Хочешь пока поболтай с ним? Я в туалет отлучусь». Убедившись, что он погрузился в беседу с Монти и не разговаривает ни с кем, с кем ему разговаривать не следует, я удаляюсь. По пути в Хьюит меня перехватывает Тара Роллинс, которая хочет поехать куда-нибудь со мной, Хэдли и Хизер, и рвется сию секунду это обсудить. Периферическим зрением я то и дело замечаю белокурые флорины волосы, но стоит мне повернуться, ее и след простыл. Я уверена, что к ней уже все сегодня подошли. В глазах скорбь, на лицах притворные улыбки. Я этого делать не собираюсь. Да она и не захочет со мной разговаривать. Добравшись, наконец, до туалета в Хьюите, я ныряю в кабинку и строчу смс маску Билли. Я и забыла, как люто их всех ненавижу. Зря я сюда приехала. Лол, приходит мне почти в ту же секунду, и смайлик с высунутым языком. Ты уж точно проводишь время лучше, чем я. Дети не желают укладываться спать, а Райан, как всегда, торчит перед телеком. Махнулась бы с тобой, не глядя, отвечаю я. Серьезно, мне прям дурно здесь становится. А может, ты беременна? Откликается она. Убили на все один ответ. Если у меня болит голова, я беременна. Если, допив один бокал, я не тянусь сию же секунду к бутылке, я беременна. Если я не хочу в суши-бар, я беременна. Ни в одном глазу набираю я. Эх ты, — досадует Билли. Забавно. Она ждет не дождется, когда я забеременею, а сама только и жалуется, что дети превратили ее жизнь в сущий кошмар. Она думает, что мы с Адрианом вовсю пытаемся зачать. Хоть Билли и позиционирует себя как человека широких взглядов, мой поступок она бы осудила. Торжественно объявив, что, наконец, готова стать матерью, я смыла в унитаз оральные контрацептивы, а на следующий день пошла в аптеку, купила новую упаковку и спрятала ее в сумочку. Это было шесть месяцев назад. Знаю, меня должна мучить совесть, но она мучила бы меня куда больше, если бы я и впрямь на такое подрядилась. Есть женщины, которые просто не созданы для материнства. Я смотрю на телефон. Месячные должны были начаться вчера, но они могут и припоздниться на один другой Обычное дело. Я пью таблетку в одно и то же время каждый вечер. Исправно, без пропусков. Так же, как делала каждый день с тех пор, как мне стукнуло 16. Звякает колокольчик. Входящее СМС-сообщение. Это не мой телефон. Звук доносится из соседней кабинки. Я не обращаю на него внимания, но тут за перегородкой раздается звонок. Точнее, не звонок. Песня. Первые аккорды «I don't want to miss a thing». Я цепенею. Кожа стягивается, словно бетон. Флора, которая с извиняющейся гримасой хватается за телефон. «Прости, это опять Кевин». Но это невозможно. Никакой Кевин ей звонить не может. «Флора?» Выговариваю я почти шепотом. Обуви под дверью не видно, и ответа мне нет. Звонок обрывается, я распахиваю дверь своей кабинки и делаю шаг к соседней, мыском толкаю дверь. Телефон аккуратненько лежит на держателе для туалетной бумаги. И пусть бы себе лежал. Но это серебристая раскладушка. Раскладушками давно уже никто не пользуется. Я беру его в руки и открываю. Именно этого она и добивалась потому что картинка на экране предназначена для моих глаз. Я захлопываю телефон и выскакиваю из кабинки, рву дверь туалета, выбегаю в коридор. Очутившись во дворе, я не пытаюсь затеряться в толпе. Я бегу в Никс. Нужно выяснить, на месте ли Салли. Нужно рассказать ей, что я видела. Я уже собираюсь распахнуть дверь нашего блока, но тут слышу голос. Я вхожу на цыпочках так же, как прокрадывалась мимо спящей флоры, когда мы с Салли в три часа ночи заваливались в общагу с очередной вечеринки. Внутренняя дверь в комнату Салли закрыта, но грубый хохоток заставляет меня подпрыгнуть. Это ржет Салли. Она с кем-то разговаривает. Затаив дыхание, я приникаю ухом к двери. «Да она понятия не имеет», — произносит Салли. Другого голоса не слышно. Видимо, она говорит по телефону. Ей и в голову не придет, что мы с тобой. Уж я-то ее знаю. Она понятия не имеет. Уж я-то ее знаю. Есть только один человек, о котором она может так говорить. Я. Мой чемодан валяется на кровати, там, где я его оставила. Я могу его взять и уехать. Страх, от которого начинают ломить виски, твердит мне, что именно так и следует поступить. Но я должна узнать, с кем Сали разговаривает кто теперь входит в ее сакральное «мы». Кто-то занял моё место, а я знаю, чего Салли требует от людей, которых до себя допускает. Попятившись, я тихонько выдвигаюсь обратно в коридор. Выхожу из Никса, и сердце у меня почти останавливается. Передо мной стоит Флора. На голове у неё такая же повязка, как она носила раньше. Словно специально меня поджидает. «Не знаю, чего ты от меня добиваешься», — я сглатываю. Как будто только я во всем виновата. Ответа мне нет. Лишь все та же ледяная улыбка. Она всю ответственность возлагает на меня и прощать не собирается. Даже разговором она меня не удостаивает. Я ускоряю шаг. Подальше от нее, подальше от Салли и от того, кто был на другом конце провода. На подступах к Хьюиту я вижу темную фигуру с тлеющей сигаретой. Вот уж не думала, что у Фелти есть вредные привычки. Он безмолвствует. Я иду, не отрывая глаз от земли. И мне почти удается проскользнуть мимо, оставшись, по счастью, незамеченной. Но тут он окликает меня. «Мисс Веллингтон!» Голос у него все такой же. Низкий и чистый. «Я не сомневался, что в этом году вы приедете». Я цепенею. Ответить мне нечего, да и кому нужны мои ответы? «Надеюсь, жизнь вас не слишком била?» — говорит он. Я, наконец, оборачиваюсь. Мои мыски прочерчивают два полукруга в пыли. Спасибо, не жалуюсь. Я пытаюсь унять дрожь в голосе. А вас? Но он вместо ответа задает следующий вопрос. Могу ли я завтра рассчитывать на встречу? Вряд ли. С вызовом отвечаю я. Я понимаю, на что он намекает, но не желаю подавать виду. У меня очень много дел. По его лицу ничего нельзя прочесть. Он бросает окурок на землю и растирает его ботинком. Фелти не только курит, но еще и мусорит. Похоже, не такой уж он праведник, каким хочет казаться. Очень жаль. Надеюсь, мы все же как-нибудь пересечемся. Может, выпьем кофейку, как в старые добрые? Вряд ли. Завтрашний день у нас с мужем весь расписан, а в воскресенье утром мы уезжаем. Муж самый лучший щит, доказательство того, что кому-то я нужна. Кто-то готов за меня заступиться. Меня пробирает внезапная нежность к Адриану. Фелти буравит меня взглядом. Сколько же в нем напора. Он совершенно не изменился. Это ваш долг перед ней. Я скрещиваю руки на груди, и рукава кожаной курточки задираются на запястьях. Что? Прекрасно понимаю, говорю. А вам что послышалось? Спорить я не собираюсь. Развернувшись, я шагаю прочь и все время боюсь, что он меня опять окликнет. Но он молчит. Фелти всегда имел на мой счет вполне определенное желание. Но не того плана, что мои уэслианские однокурсники. Он хотел засадить меня за решетку.